Вы слушали роман Татьяны Устиновой «Всегда говори всегда». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Апрель 2011 год.